Глава двадцать 26. Рита не открывала рта. Иринка с Игорем обнимались в самом проходе, Димыч заваривал чай, а Вероника наблюдала за Матвеем влюбленными глазами. Спасибо, Матвеюшка. Спасибо. Да хватит, Вероника, мне уже не по себе. Ты столько денег на мою свободу потратил. Спасибо. Хватит, сказал. Иди уже работающий. ты теперь не дочка богатого папочки. Да я найду. У нее от счастья глаза постоянно слезились. У меня три диплома и знание двух языков, организаторские способности так себе, зато я не конфликтная. Прямо очень, очень не конфликтная. Разбираюсь в программировании и совсем немного в веб-дизайне. Матвей наконец-то перестал ходить туда-сюда и сел. Похоже, сходу составленное резюме его все таки заинтересовало. Рита заранее почувствовала, что он скажет. Слушай, а может, мне тебя секретаршей взять? Не слишком высокая должность для твоего образования, но зарплата хорошая. Возьми! Вероника даже в ладоши хлопнула. Какая там зарплата? Я тебя так люблю, что и бесплатно буду работать. Ты в восторге-то поумерь. Матвей нахмурился. Тебя содержать никто не станет, так что работать придется». На тебя работать? Да еще и за деньги? Разве можно придумать лучше? Матвей не выдержал и улыбнулся. Потом добавил: «Тогда ладно. Но уволю, если не будешь справляться. Если честно, это ведь лучший вариант. В тебя-то уж точно не влюблюсь, а то моя будущее слишком ревнивое». Теперь Вероника теми же влюбленными глазами уставилась на Риту и завирячала с ещё большим усердием. Не вздумай ревновать, Ритуль. Я твоего Матвея просто обожаю, но совсем другими органами. Рита уловила только одно. И с каких пор он стал моим? Все предсказуемо разулыбались, а Игорь даже откровенно хамски хохотнул. Рита вздохнула и отправилась на выход из кухни. Матвей рванул следом, в зале схватил ее за руку и развернул к себе. Не обращай на них внимания, Рит, мелет, не думая, Конечно, никакой я не твой, и ты никакая не моя. Давай хотя бы месяц не будем поднимать эту тему, а то достали меня уже эти сводники. Если бы притом не смеялся, то еще можно было проигнорировать иронию. Рита села на диван и покачала головой. Я слышала, что ты и дом свой продал. Это Понимаешь, это слишком большая жертва. Ты, конечно, должен был заплатить за ошибку, но я не представляла масштабов. Я не могу смириться с тем, что из-за меня Он плюхнулся рядом и перебил. Из-за тебя? Откуда ты берешь эти нелепицы? Из-за Вероники. Ты вообще что ли ее не слышала? Я понимаю, Матвей, и понимаю, что если бы меня не было, то ты поступил бы иначе, как сразу и планировал. Слушай, пиши уже научную фантастику. Такой талант пропадает. Матвей, я серьезно. И я серьёзно. Продав одну точку, я смог хотя бы частично выкупить доли по другим. Не плюс, конечно, но плюсики. Дом мне был не особо нужен. В квартире жить проще. Это матери с Вероникой Харомой подавай, чтобы бесконечно обставлять, обставлять и переставлять, потом наслаждаться результатом и через неделю снова переставлять. Кстати, отличную квартирку взял. Хочешь увидеть первый Вот и как после этого меня не будет мучить совесть. Ты паранойик, Рит. Все вообще не ради тебя было. Я про тебя даже и не думал. Разве я не говорил, что ты мне не особенно-то нравишься? Но нет же, ты не слышишь, все придумываешь и придумываешь себе. Тогда почему ты так улыбаешься? Прекрати улыбаться. А то даже захочешь поверить, да не сможешь. Я не могу. Оно само улыбается. Рит. пойдем вдвоем куда-нибудь сходим. Свидание? Придумала тоже. Никаких свиданий. И квартиру тебе покажу, вдруг понравится. Да что ей оставалось делать? Под натиском Матвея и совесть засыпала, и настроение повышалось, и думать о каких-то проблемах долго не получалось. Конечно, она пошла. Матвей кое-как выдержал сеанс в кинотеатре, ему вообще не особенно нравилось смотреть фильмы, но он держался из последних сил, и долгий ужин в ресторане перенёс. а потом даже не настаивал все таки заехать к нему. Судя по всему, вознамерился ухаживать так медленно, насколько самого хватит. А через пару недель пригласил друзей на новоселье. Рита только-только устроилась в городскую библиотеку архивариусом и отпрашиваться пока не рисковала, потому сразу с работы рванула на праздник. И за спиной хозяина не обнаружила никаких гостей. Понятно. Эти гады все против меня. Почему же против? Он втащил ее внутрь и поспешил захлопнуть дверь. Да потому что тебе подыгрывают. Они не мне, Они нам с тобой подыгрывают. Заходи уже, раз все равно пришла. Кстати, тебе не показалось, что у Димы с Вероникой тоже романтика наклевывается?» Показалось. Только не тоже». Рита осмотрелась. Такие апартаменты даже квартирой сложно назвать. Неужели там лестница на второй этаж? Матвей же продолжал какую-то собственную мысль. Даже если у них получится, то жениться они не станут. Вероника вообще заявила, что больше никогда не нацепят свадебные платья. Кажется, именно после этих слов Дима на нее стал смотреть внимательнее. Ну и правильно, подумав, ответила Рита. Чтобы любить друг друга, штампы не нужны. Верно, но если ты предпочитаешь свой дом, то можем купить дом. Через полгода примерно на прежний уровень прибыли еще выходить и выходить. Да сам решай, где тебе жить. Я налью тебе винарит. Немного, и хватит уже улыбаться, я даже не глядя чувствую, как ты улыбаешься. Заманил меня вином, собрался напоить. К чему бы это? Ты намекаешь на секс? А ты не намекаешь, получается? Даже мысль такой не возникало. Рита рассмеялась. Взяла бокал из его рук. Тогда отлично. Я пять минут посижу и уйду. Нет, не уйдешь. — Игорь завтра вещи твои от Иринки привезет. Все уже в курсе, что ты ко мне переехала. Что? Рита округлила глаза и отставила бокал на столик. Матвей, я это слишком неожиданно. Я, конечно, все твои действия понимала, но пока не готова жить вместе. «Уйдешь, когда захочешь. Ну да, и ты отпустишь. Отпущу. Зачем мне тебя держать? И, вопреки своим словам тут же подхватил под талию и прижал к себе, поцеловал сразу страстно, с напором, не позволяя одуматься. Но Рита не одумалась бы даже будь такая возможность. Отстранилась немного и улыбнулась. Я с ума сойду от любопытства, неужели второй этаж? Да, там спальня. Дай хоть осмотреться. Она отступила еще на шаг. Смотрю, у тебя предпочтения поменялись, аж целых три цвета насчитала. Я тебе и хотел сначала квартиру показать, а ты не успела на новоселье явиться и уже про спальню спрашиваешь. Я ведь собирался для начала бдительность твою усыпить. Не стыдно? Рита было смешно, но если до сих пор она сдерживалась, то теперь отпустила себя. Не очень. Ну что, покажешь второй этаж или продолжишь болтать? да, я, наверное, еще поговорил бы. Рита подошла, схватила его за ворот футболки и притянула к себе. А то ведь действительно заговорит ее до смерти. Они потом смогут обсудить и переезд, и все остальное, а пока нашлись более важные дела. И обстановкой можно повосхищаться позже, сразу после самого важного. Эрита впервые так невыносимо хотелось осуществить все свои желания. Какая удача, что ее желания в точности совпадали с желаниями Матвея. Свадьбу сыграли в середине июля. Вероника за всю предыдущую жизнь столько не смеялась, как тем летом. Матвей и Рита со свадьбой торопиться не собирались. Они не собирались и не собирались, а потом вдруг Игорь с Иринкой подали заявление и в июне расписались. События отпраздновали прекрасно, с помпой, да только сразу после Матвей потерял сон, аппетит, покой и настроение. Ходил как в воду опущенный, не в силах вынести, что лучший друг уже полностью счастлив, а ему приходится еще ждать. Открылся Соверонике, она, конечно, рассмеялась над его тревогами. Неужели кто-то еще на белом свете сомневается, что Рита даст согласие? Даже Димуч от подобного предположения хохотал. Все хохотали, кроме Матвея, а оказалось, что он не зря беспокоился. Рита его, конечно, любила. Она от этого шалопая, который в ее присутствии всегда становился безумным, глаз отвести не могла, но все же попросила подождать еще хотя бы годик, лучше два. Рита и к тому времени не особенно изменилась, Она, как никто другой переживала, что подумают люди. мол, надо переждать, пока родственники Матвея позабудут предыдущую его свадьбу, нельзя вот так сразу людей огорошивать. Но Надежда Михайловна, едва это услыхав, встала в позу. Наоборот, чем раньше, тем лучше. У многих из гостей быть может подарки еще остались, им же на руку побыстрее спихнуть. Рита не прониклась бедствием, связанным с устройством свадебных презентов. И тогда Надежда Михайловна заявила, что ее любимому сыну, красавцу, да еще и владельцу целых четырех супермаркетов, не по статусу любить такую нерешительную воблу. И хоть все понимали, что обида ее несерьёзно, но Рита быстро пересмотрела приоритеты. Кого в ее жизни обижать можно, а о чьем мнении можно подумать и в десятую очередь. А потом так закрутилась с приготовлениями, что обо всех сомнениях позабыла. И слепая в собственном счастье пыталась разглядеть счастье повсюду. Оттого с любопытством и расспрашивала об отношениях Вероники с Димой. Оба хором отвечали, что они просто друзья. Вот бывает так, когда люди настолько хорошо ладят, что им только вместе и хорошо. Да, очень близкие друзья, но ведь это вся компания уже знала. Да, друзья, которые иногда вместе спят. Справедливости ради надо заметить, довольно часто, но исключительно по-дружески. потому что и у Вероники никого нет, и у Димы. Что здесь особенного? Вот когда кто-то появится, тогда они просто дружить будут без секса. Все от чего-то посмеивались, но пусть лучше занимаются своими отношениями. У некоторых вообще свадьба на носу. Нечего этот самый нос в чужую дружбу совать. Гостей было намного меньше, чем в предыдущий раз, но зато прошло куда успешнее. Рита в платье выглядела бесподобно, но Вероника взгляда не могла оторвать от Матвея и посмеивалась. Если бы у Матвея был хвост, то он вилял бы им безостановочно, даже когда хмурился. Рит, все таки подумай о том, чтобы уволиться из библиотеки. Да меня собираешься сделать проныра. Хочешь, я Веронику уволю и тебя приму?» Здрасьте, приехали. Веронику-то за что увольнять? Не она ли на прошлой неделе тебе контракт с британским заводом о прямых поставках выбила? Ты же тогда на полтора метра вверх подпрыгивала и кричал: "24% экономии, 24!" Она. Матвей насупился, но Вероника точно видела, как он продолжает вилять незримым хвостом. Ладно, работай в этом своем архиве, если тебе так нравится. Пусть наша городская библиотека неожиданно станет самой популярной в мире. Я вообще не понимаю, кто в наши дни в библиотеки ходит, но с твоей удачей не удивлюсь. Рита рассмеялась и поцеловала его в щеку. Вероника понимала, что настоящая причина так и не была озвучена. Матвей без Риты быстро скукоживался и забирался под свой панцирь. Неудивительно, что он подсознательно хотел ее постоянно держать при себе. Ничего потерпит. Рита правильно делает, что не сдается». Она Матвею уже принесла удачи больше, чем он может осознать или осознает, Раз у него почти вырос хвост, которым можно бесконечно вилять. Анюта на свадьбе удивила всех. Под обтягивающим платьем округлившийся животик был слишком заметен. Вот специально она так нарядилась, чтобы гордо посматривать на остальных и задумчиво улыбаться. Игорь уже ответил шутку, что после этого Матвея озарит очередной идеей. Никто и не удивится. Отец про беременность еще не знал, но Веронике почему-то было приятно наблюдать за Анютой. Как бы то ни было, какие бы причины ни были в прошлом, но примерно через четыре месяца на свет появится ее брат или сестра. А ведь она в детстве подобным мечтала. Так пусть хоть сейчас. На прямой вопрос Анюта пожала плечами и заявила, что не собирается оповещать Костю. Он ей вовсе ничего не должен. И будет особенно замечательно, если узнает от других или увидит своими глазами. Тогда уж из него обескураженного можно будет веревки вить. Вероника смеялась, в очередной раз восхищаясь сноровкой этой стервы. Анюта все делала идеально. Полетела в Москву сразу после сорванной свадьбы, а через неделю вернулась. Потом, когда отец приезжал сюда в командировку, неожиданно попалась ему на глаза. Тогда он уже сам настоял, чтобы она летела с ним. И снова через неделю Анюта вернулась. На недоумение друзей объясняла, что очень нравится Косте, но не до решительных действий. Он должен постоянно чувствовать, что она не в его руках. Так включается инстинкт охотника. И ведь была права. В мае отец приехал уже исключительно за ней, взял за руку и буквально утащил за собой. Никто и подумать не мог, но Анюта через две недели опять вернулась. И теперь вот С животом сидит, сама себе задумчиво улыбается. Если она до сих пор ни разу не ошиблась, то вряд ли ошибется в дальнейшем. Лишь бы у отца сердце не остановилось, когда он ее увидит. Конютя теперь вся компания относилась как к своей, хотя иногда и коробили ее замашки. А что? Кому-то быть доброй и сострадательной, а кому-то хладнокровной и циничный? И ведь, несмотря на разницу характеров, Рита умудрилась накрыть удачей и Анюту. Вероника улыбалась, наблюдая за новоиспечёнными мужем и женой, которые так и не освоили ее уроки по вальсу. Дима положил руки ей на плечи и наклонился к самому уху. Скажи Надежде Михайловне, что сегодня не придешь домой ночевать. Уже сказала. А, а если бы я не предложил? Он словно удивился, хотя удивляться-то было нечему. Ну да, не предложил бы. У тебя уже полчаса глаза блестят сильной дружбой. Пойдем потанцуем тоже, предсказуемый мой товарищ. Нет уж, я лучше Риттину маму приглашу, а потом Риттиного папу приглашу, а потом саму Риту и всех по очереди. А ты сиди тут и выдумывай, насколько хорошо меня изучила. Что, предсказуемо? Совершенно точно. Вероника за всю предыдущую жизнь не смеялась столько как тем летом. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2019 году. Читала Юлия Степанова.